Добравшись до машины, раз, заперся изнутри, улегся на переднее сиденье, спрятавшись от всех. Постепенно он отметил, что паника отступила, но паранойя мучила его с прежней силой. Он вернулся домой, намереваясь укрыться в кабинете и помолиться, но сперва заглянул в кладовку и вытряхнул в ладонь содержимое пепельницы Мэриан. Размазал пепел по лицу, насыпал в рот. Начался Великий Пост. Пожалуй, к лучшему. Стыд и самоуничижение по-прежнему открывали перед ним двери Господней Благодати. Былой парадокс, слабость, которую человек переносит с достоинством, укрепляет его в вере, никуда не делся. Смирившись с неудачей, постигшей его с Фрэнсис, Раз попросил Кити Рейнольдс провести следующую встречу кружка без него. Дома уничижился перед Мэриан, сказал, что она прекрасно выглядит, проявил к ней интерес. Она с хладнокровным изумлением ответила, я так понимаю, дела с подружкой идут не очень, но раз подставил другую щеку. Валяй, издевайся, ответил он. Я заслужил. Дни становились длиннее, и когда раз сидел в сумеречном кабинете, вымучивая мысли, достойные проповеди, из соседней комнаты доносилось покашливание Мэриан. Она нашла применение своим литературным способностям, брала на дом корректуру, она заработанные деньги покупала себе новую одежду, стриглась у лучшего парикмахера. Теперь она выглядела элегантнее. Больше походила на ту пылкую девушку, в которую раз когда-то влюбился, и он задавался вопросом, быть может, брак их все-таки не безнадежен, и они сумеют договориться. Но спала она по-прежнему на третьем этаже и не стирала его белье, да и раз, несмотря на обновленный обед, Богу не мог избавиться от мысли о Фрэнсис. И, сживая стыд за свое поведение в гостиной, он снова и снова перебирал в голове случившееся, и яснее вспоминал, как вела себя Фрэнсис. Попросила его причем несколько раз взять ее за руку. Обняла его сзади, якобы по-дружески. Разве друзья обнимают друг друга сзади, а не спереди? И вдобавок платье, выбранное ею для встречи, так и просила, чтобы его задрали. Теперь он с ужасом понимал, что она дала ему все шансы, о которых он мечтал. И даже если бы он овладел ею только один раз, если бы оказалось, что для нее он лишь случайная прихоть, которую она под кайфом решила потешить, для него это значило бы очень многое. Он оплакивал упущенный шанс, но вмешалось божественное провидение. В новом году раз ходил на все занятия перекрестков, хотя и чувствовал, что Бекки Перри неловко. Формально он был наставником, но смирился с тем, что уступает Рику Эмброузу, и держался как новичок, который пришел участвовать в упражнениях и исследовать свои чувства, а не помогать молодежи расти во Христе. В последнее воскресенье февраля, после того, как Эмброуз заставил толпу в зале собраний расступиться точно черное море, и одной половине велел написать свои имена на бумажках, из которых другая должна была выбрать себе партнера по упражнению, Раз развернул вытащенную бумажку и увидел, кого послал ему бог. На бумажке было написано Ларри Котрел. «Правила просты», — сказал группе Эмброуз. «Нужно признаться партнеру в том, что тебя тревожит. В школе, дома, в отношениях. Главное — быть честным. А партнер должен честно подумать, чем он может помочь. Помните, что порой лучшая помощь — просто быть рядом и слушать, не осуждая». До сих пор раз избегал Ларри Котролла до такой степени, что даже на него не глядел. Но Ларри, похоже, не обрадовался и не расстроился, что ему достался именно этот партнер. Упражнение как упражнение. Прочие пары рассеялись по церкви. раз отвел Ларри наверх к себе в кабинет и спросил, что же его тревожит. Ларри потрогал ноздри. «Вы знаете, — начал он, — что мой папа погиб два года назад». У нас есть его фотография в летной форме. Раньше она висела в верхнем коридоре, а на прошлой неделе пропала. Я спросил у мамы, почему она убрала фотографию, и она сказала, сказала, что устала на нее смотреть». Прыщавая полузрелость лица Лари, материнские черты, грубеющие под влиянием мужских гормонов, заставили расы изменить мнение. «Фрэнсис ничуть не похожа на мальчишку». Ни один мальчишка не сравнится с нею. «Да еще этот ее мужик», — продолжал Ларри. «Нет, я понимаю, ей, наверное, одиноко, но она так волнуется, когда идет к нему на свидание, будто папа и не существовало. А ведь он был одним из самых молодых полковников в истории военной авиации. Он мой отец, и она не хочет видеть даже его фотографию». Рассов встревожила неопределенность фразы «этот ее мужик». «Значит ли это, что Фрэнсис с ним встречается или все уже кончено?» «Значит», — ответил он, — «твоя мама встречается или встречалась?» «Да, мы с Эми наконец с ним познакомились. Она заставила нас пойти с ними обедать». Раз откашлялся, у него вдруг пересохло в горле. «Когда это было?» «В субботу». «Через десять дней после эксперимента с марихуаной». Это было ужасно, признался Ларри. То есть, конечно, он так и так мне не нравится. Он ведь не мой папа. Но он настолько самовлюбленный, хвастается, как оперирует по шестнадцать часов подряд, выпендривается перед официантками, а Сэмми разговаривает, как будто ей три года. Несет какую-то чушь, а мать волнуется, прямо сама не своя. Раз снова откашлялся. И ты думаешь, у них серьезные отношения? У твоей мамы и... этого хирурга. Тебя это тревожит? Я думал, с ним покончено, а теперь опять. Филипп то, Филипп все И давно? Не знаю, несколько недель. А твоя мама знает, как ты к нему относишься? Я ей сказал, что он надутый индюк. И как она отреагировала? Разозлилась. Сказала, что я эгоист и не дал Филиппу шанса. Это я-то эгоист? Она обещала весной поехать с нами наставницей. Все обижалось, что я не хочу быть в одной группе с нею, а теперь говорит, что не хочет ехать. Филипп везет ее на какую-то медицинскую конференцию в Акапулько на той же неделе. Раз почувствовал, что лицо его стало пепельным. Порой я думаю, ну почему погиб именно мой отец? Он вечно орал, но ему хотя бы было до меня дело. Матери на меня наплевать, она занимается только собой. Пожалуй, в этих словах была доля правды, но раса это не смущало, Он был сыт по горло таким браком, в котором жена заботится о других в ущерб себе. «Так скажи ей», — ответил он, — «что хочешь, чтобы она поехала с тобой в Аризону? Скажи ей, что для тебя это важно?» «Даже не знаю, что хуже. Чтобы мать торчала рядом со мной или была с этим уродом? Такое чувство, будто я всех ненавижу». И все равно хорошо, что ты искренне говоришь о своих чувствах. Для этого и существуют перекрестки. Надеюсь, ты поверишь, что мне можно открыться. Ларри впервые посмотрел на расы иначе, нежели на обычного партнера по упражнению. «Можно я скажу глупость?» «Да». «Она все время говорит про вас. Спрашивает меня, что я о вас думаю». «Что ж...» Твоя мама ходит в наш церковный кружок. Мы с ней сдружились. А я ей говорю, мам, он священник, он женат. Да. Извините, наверное, я сказал глупость. Раз подумал, не отплатить ли Ларе откровенностью за откровенность, не попытаться ли заручиться его поддержкой. Но вспомнил, как разоткровенничался с Салли Перкинс и испугался. По условиям упражнения настала его очередь рассказать о том, что его тревожит, но все, что его тревожило, так или иначе, касалось Ларри. О своем браке раз, разумеется, рассказать не мог, равно как и о том, что Перри принимал наркотики. О безумной попытке Клема пойти служить тоже нельзя было заикаться, потому что Ларри гордится тем, что отец был военным. На столе у Расса лежала копия технического отчета, огрозившая обрушиться южной стене алтаря. Бесспорно, это его тревожило. Когда время, отведенное на упражнение и стекло, Расс отправил Ларри вниз, а сам остался в кабинете, чтобы позвонить Фрэнсис, терять ему было нечего. Едва она услышала его голос, как в трубке повисло молчание. Расс понял, что хватил лишнего, Принялся извиняться, но она перебила «Это я должна извиниться перед тобой». «Вовсе нет», — ответил он. «По какой-то причине мне стало плохо». «Понимаю. Было забавно наблюдать, как ты всего боишься. Но это же не зависело от тебя, и я понимаю, почему ты сбежал. Ты правильно сделал. Я вела себя совершенно недопустимо. Поэтому и навстречу кружка в прошлый вторник не пришла. Мне было очень стыдно. «Но за что тебе было стыдно?» э -э за то, что я фактически вешалась на тебя. Конечно, я могу сказать, мол, это сам знаешь, что виновата, и все равно я вела себя неприлично. Мне неловко, что я поставила тебя в такое положение. Теперь у меня в голове прояснилось. Я по-честному все обдумала и... В общем, тебе не надо опасаться подвоха с моей стороны». И если ты сумеешь меня простить, я обещаю, что такое не повторится. Трудно сказать, чего больше было в ее словах, дурного или хорошего. Шансы, что Фрэнсис уступила бы, ему были еще выше, чем раз полагал, но и утратил он их еще бесповоротнее, чем боялся. «Надеюсь, мы останемся друзьями», — сказала Фрэнсис. Через неделю она позвонила и пригласила его на вечер Бакминстера Фуллера в Технологическом институте Иллинойса. Ричард Бакминстер Фуллер, 1895-1983 годы. Американский архитектор, дизайнер, инженер, изобретатель, философ, математик, писатель, поэт. Не успел раз согласиться в роли друга. Как Фрэнсис добавила, что Филипп такие мероприятия... ненавидит. Я уже говорила, что мы с ним опять встречаемся. Я стараюсь быть хорошей девочкой, но сидеть с ним в зале неприятно. Он так ерзает, словно не может вынести, что люди слушают кого-то другого, а на него не обращают внимания. Он расстроился из-за того, что Фрэнсис думает, будто ему есть дело до Филиппа, и обрадовался, что она нажаловалась на него. Напомнив себе, что он ей все-таки нравится, иначе не вешалось бы на него, хотя он женат. Навстречу он надел рубашку, которая шла ему больше всего, и впервые побрызгался одеколоном, подаренным Бекке на Рождество. Но когда Фрэнсис заехала за ним, в машине с ней сидела Китти Рейнолдс. Фрэнсис не говорила, что Китти тоже поедет, а раз, как друг, не имел основания возражать. Да и Бакминстер Фуллер не особенно его интересовал, хотя раз и старался не ерзать. В следующую поездку в бедный район Фрэнсис уже не избегала его. Утешение за то, что она предпочла ему хирурга. Она вновь не смущаясь ездила в его фьюри, предпочитала его общество компании Китти и сама вызвалась помочь Расу покрасить кухню старушки с Морган-стрит в нежно-розовый цвет, так называемый балетный розовый. На заводе этой краски выпустили столько, что никак не удавалось сбыть, и теперь ее распродавали за гроши. Фрэнсис красила валиком стены, раз обрабатывал кистью края. Он расстроился, что она уже не ждет от него подвоха, но радовался, что она по-прежнему хочет общаться с ним, радовался тому, как просто она общается с Тео Кренше, радовался, что помог ей помириться с Тео. Тем страшнее было потрясение Расса, когда серым мартовским утром Фрэнсис пришла в его церковный кабинет и объявила, что уходит из кружка. Она казалась старше, раздраженнее, возможно, из-за серого света. Расс предложил ей сесть. «Нет», — ответила Фрэнсис, — «я хотела сообщить тебе лично, но остаться не могу». «Фрэнсис, нельзя же вот так и горошить человека и уйти. Что случилось?» Казалось, она сейчас расплачется. Он встал, закрыл дверь, усадил Фрэнсис в кресло для посетителей. Даже волосы ее казались старше. Точно потемнели и стали менее шелковистыми. «Просто я не очень хороший человек», — сказала Фрэнсис. «Ерунда, ты замечательный человек». «Нет». «Мои дети меня не уважают, а ты...» Я знаю, ты ко мне хорошо относишься и зря. Я не верю в Бога, я вообще ни во что не верю. Он присел на корточки у ее ног. Ты расскажешь мне, что случилось? Нет смысла объяснять, ты не поймешь. А ты попробуй. Она закрыла глаза. Филипп запретил мне ездить с тобой в город. Я понимаю, это звучит глупо. Если бы дело было только в этом, я бы все равно ездила. Но, учитывая все остальное, проще не ездить. Раз подумал, что хирург ревнует к нему причем не без причины, и от этого собственное поражение показалось ему еще горше. Он знал, продолжала Фрэнсис, что я езжу помогать в город. Но когда услышал, где именно находится церковь, сказал, что это слишком опасно. Я пыталась ему объяснить, что все не так страшно, он и слушать не стал а я. Уступила и теперь ненавижу себя за это. Я не хочу быть такой покорной. Но в данном случае мне так проще, потому что я такая и есть. Я всегда поступаю как проще. Вот уж неправда. Ты говорила об этом с Китти? Не могу. Кити тоже перестанет меня уважать. То есть... Да, знаю, знаю, знаю. Я связалась с очередным козлом, да. Лариса мной уже практически не разговаривает. Я заставила его поехать с нами в ресторан, и он сам это понял. Все это поняли. Я снова встречаюсь с козлом. Даже еще с худшим. Бобби хоть не был расистом. Никто не вправе диктовать тебе, что можно, чего нельзя. Знаю. Я же говорю, если бы дело было только в Филиппе, я бы, может, и возмутилась. Но дело в том, что в глубине души я такая же, как он». Каждый раз, как мы едем в этот район, я до сих пор боюсь, что меня там изнасилуют или убьют. «Ты привыкла так думать», — пояснил Расс. «От этой привычки не так-то просто избавиться». «Знаю, и я пыталась. Я извинилась перед Тео, как ты меня учил, и ты был прав. Мы с ним действительно помирились. Но я все время думала о Ронни, о том, как ему помочь, и снова завела разговор с Тео». Он объяснил, что мать Ронни — героиновая наркоманка, в этом все дело. Я спросила, нельзя ли отправить ее лечиться. Предложила все оплатить, а он ей скажет, что деньги собрали его прихожане. Вряд ли дурной человек так поступил бы. В общем, Тео ответил, что это невозможно. Он считает, что как только Кларис выйдет из больницы, тут же снова примется за старое. Тогда я сказала, наверняка же найдется нормальная приемная семья, которая согласится взять такого милого мальчишку. Пообещала, что лично поговорю с социальным работником, позабочусь о том, чтобы все проверили, как полагается. А Тео ответил, что если я это сделаю, социальный работник больше ни на шаг не подпустит Кларис к Тео. Я сказала, может, и к лучшему. Тео возразил, что Кларис только сыном и жива, но социальный работник этого не поймет. Ему важно благополучие мальчика, а не матери. «Я вспомнила, что ты говорил мне и решила не спорить». но сказала Тео, что его устраивает ситуация, которая не устроит ни одного социального работника. Я сказала, рано или поздно это кончится плохо. Тео только плечами пожал. Говорить на все воля Божья. Я немела. И не спорила. «Я не стану меньше тебя уважать из-за этого», — заверил раз. «Даже напротив». Фрэнсис точно и не слышала его. «Я не такая, как ты», — продолжала она. Я не могу смириться с тем, что Бог создал настолько кошмарную ситуацию, что из нее и выхода нет. Вот дверь, за дверью бедный район, а там куда ни повернись такая кошмарная ситуация, что никому ее не исправить, и я уже не в силах открывать эту дверь. Вот до чего дошло. Мне хочется ее закрыть и забыть, что за нею. И когда Филипп запретил мне ездить с тобой, меня охватило ужасное облегчение. Надо было сразу мне сказать, заметил раз. Не бывает безвыходных положений, всегда можно что-то сделать. Давай в следующий раз, как поедем к Тео, вместе все обмозгуем. Нет, я туда больше не поеду. Не мое это. Я хотела, чтобы было иначе. Смотрела на тебя и говорила себе, вот на кого я хочу быть похожей. Мне было очень хорошо рядом с тобой, но, видимо, я ошиблась. Быть рядом с тобой и быть, как ты, разные вещи. Просто я дряной человек. Нет, нет, нет. Видимо, меня возбуждают козлы. Меня возбуждают деньги, поездки в Акапулько, когда никто меня не осуждает, никто не заставляет открывать двери, которые мне не хочется открывать. Я мечтала стать другой, но это оказалось прихотью. Стремление и прихоть разные вещи. Ты не знаешь моих прихотей. Хотя одну ты наблюдал, мне до сих пор стыдно. Раз почувствовал, что она пришла к нему, потому что надеялась спастись, но не знала, как. Что озарение близко, нужно только ее подтолкнуть. Но от чего Фрэнсис надеялась спастись? От утраты веры или от хирурга? Какую именно? спросил он. Я о прихоти. Она покраснела. Я вообразила, будто ты из тех, кому брак не помеха. В общем, я вообразила, что ты тоже козел. Она поежилась от отвращения к себе. Видишь, какой я человек. Решила, что ты опустишься до меня. Будь мы с тобой ровны, мне не пришлось бы смотреть на тебя снизу вверх и жалеть, что я не дотягиваю до тебя. Стоящая перед ним дилемма была ясна, как никогда. Она ценит его добродетель, в этом его преимущество. но добродетель подразумевает, что Фрэнсис он не получит. «Не такой уж я и хороший», — ответил он. «Я, как ты, тоже поступаю как проще. Я женился, обзавелся детьми, нашел работу в пригороде, но счастье мне это не принесло. Брак разваливается. Мы с Мэриан спим в разных комнатах, почти не разговариваем друг с другом, а дети меня не уважают». Как отец я не состоялся, как муж и подавно. Я еще больший козел, чем ты думаешь. Фрэнсис покачала головой. От этого мне только хуже. Почему? Она встала, обошла его. Мне не следовало с тобой флиртовать. Дай мне хотя бы шанс, раз выпрямился. Давай поедем в Аризону. Там духовность в самом воздухе, в людях. Аризона изменила мою жизнь, изменит и твою. Да, тут я тоже ошиблась. Зря уговаривала тебя поехать со мной. Ничего не ошиблась. Если бы не ты, я, может, и не помирился бы с Риком. Ты оказала мне большую услугу. Ты моя путеводная звезда, уж не знаю, что с тобой случилось. Ничего не случилось. Я боялась этого разговора, боялась разочаровать тебя. Как только за мной закроется эта дверь, я успокоюсь. И словно в подтверждение своих слов Фрэнсис направилась к двери. Раз не мог ее удержать. Его вдруг обуяла слабость и охватила такая ненависть к Фрэнсис, что он готов был ее задушить. Бесчувственная, самовлюбленная, походя топчет пластинки и небрежно разбивает сердца. «Чушь», — сказал он, — «все, что ты говоришь, чушь. Ты убегаешь, потому что боишься признать, что сердце у тебя доброе. Боишься ответственности. Вряд ли ты станешь счастливее, если будешь жить ни во что не вмешиваясь. Но если тебе по душе такая жалкая жизнь, тебе не место в нашем кружке. Тебе не место в Аризоне. Если тебе не хватает смелости сдержать обещание с катертью дорога». Чувства его были искренними. Но выражать их открыто он выучился в перекрестках. Он говорил точь-в-точь, точь, как Кэмбрус во время конфронтаций. «Я не шучу», — добавил Раз. «Выметайся отсюда! Видеть тебя не хочу!» «Ты прав, я это заслужила». «Мне плевать, заслужила или нет! Катись ты к черту со своим фальшивым самобичеванием! Меня от него тошнит!» «Вот это да!» «Уходи! Ты меня разочаровала!» Он с трудом понимал, что несет, но подражая Эмброузу, ощущал силу, какую, должно быть, тот ощущал всегда? Точно Бог пусть даже на миг, но с ним. Фрэнсис смотрела на него с новым интересом. Мне нравится твоя честность, призналась она. Плевать мне, что тебе нравится. Будешь уходить, загляни Крику и скажи, что не поедешь в Аризону. А если я передумаю, ты разве не удивишься? Это не игрушки. Ты либо едешь, либо нет. Что ж, в таком случае она сделала скользящее танцевальное па. Может, я и поеду, что скажешь? Он так разозлился, что ему было все равно. Ее, может, иглой впивалась в мозг. Он рухнул в кресло, отвернулся от нее. «Делай, как знаешь». и лишь после ее ухода он вновь ощутил желание. В конечном счете, подумал раз, их встреча прошла как нельзя лучше. Для него стало откровением, как положительно она восприняла его гнев и как отрицательно мольбы. Он подобрал к ней ключ. Если он будет сторониться, Фрэнсис, она подумает, что истощила его терпение, возможно, даст отставку хирургу, и поедет в Аризону.